Я закрыл руками лицо, чтобы не видеть толпы, костров, темно-сизого неба. фандорин нетерпеливо потряс меня за плечо. — Не раскисайте, Зюкин, вон пустырь, где назначена встреча. Будем ходить, искать и ждать рассвета. Никуда Линд не денется. Мы нужны ему не меньше, чем он нам. Он был прав, и я постарался взять себя в руки, сосредоточиться. — Камень!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 И в ту же секунду вдруг увидел впереди знакомую калабрийскую шляпу и рядом чиновничью фуражку. «Вот они!» — возопил я и изо всех сил дернув Фондорина за рукав. «Слава Богу!» — почтальон обернулся, увидел меня и крикнул. «Зюкин!»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 Мы ринулись через толпу, и раз Петрович впереди, я за ним, он рассекал людскую массу, как адмиральский катер, морские волны, только буруны расходились в обе стороны. Время от времени Фондорин удивительно высоко подпрыгивал, очевидно, для того, чтобы снова не потерять Линда из виду.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 сторонись рявкнул я полиция ишь хитрый какой мне так двинули в бок что потемнело в глазах и перехватило дыхание раз петрович вынул полицейский свисток и дунул от резкого звука толпа шарахнулась в стороны и несколько шагов мы преодолели с относительной легкостью но затем чуйки тужурки и рубахи на выпуск снова сомкнулись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 «Все крошки им достанутся! Вперед, ребята!» Единый рев вырвался из тысячи глоток.